Глава 4. Сентябрь 2017. Шей. Утром на работе я клевала носом, потому что накануне просидела над книгой, дольше обычного. Автобус опоздал на 10 минут, я выронила проездной, и состояние у меня было еще то — держалась на автопилоте. Клиника находилась в центре Клэр-Лейка, и пациенты у нас в основном были богатые или, по крайней мере, обеспеченные. Клэр -Лейк Город с магазинами, где продают дорогие кухонные принадлежности, с французскими бестро на берегу океана. Людям, от которых меня отделяла прозрачная перегородка, не приходилось бороться за существование и выбиваться из сил, чтобы прожить еще один день. Обычно мне приходилось иметь дело с причудами богачей, у которых хватало денег, чтобы избавиться от боли и страданий. Глядя на вошедшую в приемную женщину, я сначала подумала, что это какая-то знаменитость. Ее лицо было мне знакомо, но я не могла вспомнить откуда. Может быть, актриса, снимавшаяся в телесериалах несколько десятков лет назад. Высокая, величественная, лет шестидесяти с лишним. Кожа почти безупречная, морщинки вокруг глаз и рта лишь добавляют лицу выразительности. Волосы острижены по последней моде. челка до бровей, милированные тёмные и светло-серые пряди до плеч. Под плащом свободного покроя черный свитер с воротом-хомутом, и элегантные черные брюки. Элегантностью она могла соперничать с Изабеллой Расселине или Хелен Миррен, хотя, похоже, сама этого не сознавала. С рассеянным видом она просунула удостоверение личности под плексигласовую перегородку перед Карен, села, достала стильные очки и стала читать какую-то потрепанную книгу. «Что?» — спросила меня Карен, поворачиваясь на офисном стуле к шкафу, чтобы найти карточку женщины. «Я откуда-то ее знаю». Телефон на время умолк, я сделала глоток кофе и снова осторожно посмотрела на женщину. Она перевернула страницу, не зная, что за ней наблюдают. Я не могла разглядеть название, но темно синяя обложка с броскими ярко желтыми буквами означала, что это триллер, вроде тех, которые читала и я. «Мне она не кажется знакомой», — сказала Карен. «Может, это твоя учительница или соседка?» Я покачала головой и продолжила разглядывать лицо женщины, пытаясь понять, откуда ее знаю. В скулах и линии губ было что-то особенное. Она и сейчас хороша собой, а в молодости была красавицей. Такой учительницы у меня никогда не было. Должно быть актриса. Хотя вряд ли. «Певица?» — произнесла я, пытаясь подстегнуть память. «Политик?» Карен пожала плечами. Ее это явно не интересовало. Не увлекаюсь ни музыкой, ни политикой. Если это тебя так волнует, поищи в интернете». Она опустила взгляд на медицинскую карту, которую держала в руке. «Элизабет Грир». У меня перехватило дыхание, и я замерла с чашкой кофе в руке. «Что?» «Так ее зовут. Элизабет Грир». Карен посмотрела на меня на хмуре в брови. «Она что, знаменитость? Стоит попросить у нее автограф?» Я положила ладони на стол, пальцы покалывала, Щеки онемели. Нет, ее автограф тебе ни к чему. Тебе видней, ответила Карен. Зазвонил телефон, и она отвернулась, чтобы взять трубку. Элизабет Грир, подумала я и снова посмотрела на женщину. Бет Грир. Она читала книгу, не чувствуя моего пристального взгляда. Разумеется, ее лицо было мне знакомо. Я видела его на десятках фотографий и в телевизионных репортажах и сама размещала ее фото на своем сайте. Я не узнала ее, потому что у меня на сайте были выложены снимки сорокалетней давности, и никто не знал, как она выглядит теперь. Бет Грир сидела в шести метрах от меня и читала книгу. В 1977 году она была самой знаменитой убийцей в Клэр-Лейке. В октябре 1977 года в шесть часов вечера мужчина по имени Томас Армстронг Ушел с работы и сел в машину. Из центра клэр -Лейка он направился к своему дому на берегу озера, куда можно было добраться по проселочным дорогам. До дома он не доехал. Его машину нашли в половине восьмого, фары включены, мотор работает, а тело Армстронга лежит на обочине. Армстронг был добропорядочным человеком, жена, двое детей, ни криминальных связей, ни долгов. Похоже, он остановился по дороге домой, возможно, чтобы кому-то помочь. Ему дважды выстрелили в лицо. Одна из пуль попала в мозг, вызвав мгновенную смерть. Рядом лежала записка, написанная явно женской рукой. «Я горькая или сладкая?» «Женщина может быть и той, и другой. Опубликуйте это, или последует продолжение». Убийства в клэр -Лейке случались редко, и можно было не сомневаться, что происшествие попадет на первые полосы газет. Но записка поставила местную полицию в затруднительное положение. Скрыть ее, чтобы не поощрять подражателей, или выполнить требования убийцы. Оба варианта были плохими. Но в конце концов записку передали прессе, которая тут же дала убийце прозвище «Леди Киллер». Все пребывали в недоумении. Неужели женщина действительно выстрелила в лицо незнакомому человеку, как Зодиак или сын Сэма? Врагов у Томаса Армстронга не было. Никто не представлял, кому понадобилось его убить. Он был обычным мужем и отцом, возвращался домой с работы. На первый взгляд, и никаких причин для расправы. Тем не менее, его тело лежало на обочине дороги, стекла очков разбиты, а рядом записка женским почерком. Потом последовало продолжение. Через четыре дня спустя убийства Армстронга еще один женатый мужчина по имени Пол Верхувер ехал с работы домой. Он тоже остановился на обочине в пригороде, и ему дважды выстрелили в лицо. Одна пуля раздробила челюсть, другая вошла в правый висок. На этот раз свидетель, гулявшись с собакой, услышал выстрел, вышел из леса и увидел, как женщина садится в автомобиль и уезжает. Рыжеволосая, в широком плаще. Рядом с телом Верховера нашли записку, тем же почерком, что и первая. «Поймайте меня». Город охватила паника. Никогда еще Клэр Лейк не сталкивался с настолько жестокими и бессмысленными преступлениями. Кто она, леди-киллер? – вопрошал заголовок газеты Клэр Лейк Дейли. На следующий день к ней присоединилась Клэр Лейк Фрипресс. Полиция предупреждает жителей города: с наступлением темноты соблюдайте осторожность. Всем, особенно мужчинам, советовали не останавливаться и никому не помогать на дороге. Новость подхватили радиостанции и через несколько дней об убийствах знал уже весь штат. В город нагрянули репортеры из Портленда и Юджина. Это была громкая история. Двух ни в чем не повинных, уважаемых мужей и отцов хладнокровно застрелили, можно сказать, казнили. По улицам тихого приморского городка рыщет таинственный хищник, видимо, в поиске новых жертв. Жертвами обора раза становились мужчины, а убийцей, скорее всего, была женщина. Свидетель второго убийства опознал женщину, которую видел на месте преступления. Ее звали Бет Грир. В 1976 году 23-летняя Бет была красива и богата. Ее семья жила в особняке Варлин-Хайтс, самой престижной части города. Отец умер в 1973 году. Его застрелили во время ограбления дома, которое так и осталось нераскрытым. Два года спустя мать погибла в автомобильной аварии. Так что дочь осталась в доме одна, унаследовав родительские миллионы. У Бэт были рыжие волосы, она носила широкий плащ. Ее машина напоминала ту, что видел свидетель. Сама Бэт заявила, что в то время, когда были совершены оба убийства, находилась дома одна и пила вино. Бэт сфотографировали, когда она выходила из полицейского участка, красивая, невозмутимая и беспечная. Ее никто не любил. По словам соседей, она была неприветлива, а дома у нее собирались сомнительные личности. На машину наложили арест, дом обыскали, но никаких улик не нашли. Никто не мог даже вообразить причину, зачем богатой девушке убивать первых попавшихся мужчин. Но что-то нужно было придумать. Так Бэт Грир стала сенсацией. Газеты Портленда опубликовали статью, сопроводив ее фотографией смеющейся Бэт Грир, красивой и сексуальной. Снимок был сделан за год до публикации, но это никого не волновало. И снова в газете появился заголовок вопрос. «Женщина? Новый зодиак?» Сюжет подхватила «Нью-Йорк Таймс», но фотографию напечатала более свежую, а заголовок смягчила. «Убийство совершила женщина?» Полиция Орегона теряется в догадках. В статье говорилось, что в преступлении подозревают местную светскую львицу. Так Бэт Грир стала самой знаменитой в Америке подозреваемой в убийстве. Теперь женщина, вызвавшая когда-то такой переполох, сидела передо мной в приемной и спокойно читала книгу. Я вспомнила ее на фотографиях 1977 года, стройную, красивую, в облегающих топах по моде 70-х и в брюках с высокой талией. Длинные рыжие волосы падают на плечи и спину. Взгляд огромных глаз идеальной формы Завораживал и тревожил. Даже в мешковатом тюремном комбинезоне, когда ее привозили из тюрьмы и под конвоем вели в здание суда, она выглядела кинозвездой. А пальцами я доставала истории болезни, вводила в компьютер сведения о пациентах и отвечала на электронные письма. Бэт Грир взглянула на часы на запястье и перевернула очередную страницу. Ее арестовали по подозрению в том, что она и есть леди-киллер, и судили. Суд превратился в блокбастер, за которым следила вся страна. Бэт оправдали, но газетные заголовки задавали один и тот же вопрос. «Неужели Леди Киллер гуляет на свободе?» Ответа никто не знал. Я написала статью о деле Леди Киллер для книги нераскрытых дел, но единственное, что мне удалось найти, это бесконечное нагромождение спекуляций. Слишком много деталей, слишком много допущений. Слишком много вопросов. Почему именно эти двое мужчин? Были ли они знакомы с Бет? Кто она? Молодая женщина, горюющая об умерших родителях, или злобная психопатка с сексуальной внешностью? Означают ли что-то те записки, и если да, то что? Почему дело передали в суд, хотя у обвинения не было ни орудия убийства, ни данных криминалистической экспертизы? Если убийца не Бет Грир, почему после ее ареста убийства прекратились? Киллер написал «Поймайте меня» так пойман ли он? Оказалась ли Бет невинной жертвой или роковой женщиной? На статью я потратила пять недель. Трижды ездила на автобусе в Арлен-Хайтс, чтобы побродить у дома Гриров. Я нашла свидетельство о рождении Бет, ее водительские права, сведения о налогах на недвижимость. Прочла освещение дела в местной газете и сравнила с тем, что писала федеральная пресса, в том числе Ньюс Уик. Я собрала все версии, их были сотни и все самые дикие конспирологические теории. Я изучила все фотографии Бет, которые только смогла найти, в том числе младенческие и детские. Я даже отыскала пиратскую копию фильма 1981 года с Жаклин Смит в главной роли, в основу сюжета которого легло дело Бет, и купила перепрошитый DVD-плеер, который обошелся мне в 300 долларов, потому что фильм не был выложен в сеть. Я анализировала каждую зацепку, выискивая ответы, как и многие до меня. Я была одержима этими убийствами. До сих пор одержима, а в центре всей этой фантасмагории находилась Бет Грир, непостижимая и загадочная. Сквозь плексигласовую перегородку я видела, как она рассеянно трёт висок. Бета теперь, несомненно, оставалась красавицей, завораживающей, по крайней мере, меня. Больше никто на нее внимания не обращал. Для остальных Леди Киллер стала древней историей, любопытной подробностью. Если они вообще о ней слышали. Задолго до их рождения страшная осень 1977 года превратилась в смутные воспоминания или слухи. После суда и сенсационного оправдания, интерес к Бету газ. Информации о ней за последние сорок лет почти не было. Но я знала, что она не вышла замуж, у нее нет детей, и она по-прежнему живет в особняке предположительно одна. Виновна Бет или нет, но Леди Киллер. Убивать перестала. История, похоже, закончилась. Бет закинула ногу на ногу и снова перевернула страницу. Интересно, — подумала я, — это книга об убийстве? Мисс Грир? Из смотрового кабинета выглянула медсестра. Бет отложила книгу и встала. Я посмотрела на нее и увидела молодую женщину, которую фотографировали по дороге в суд, увидела стоявшую рядом с адвокатом оправданную обвиняемую в красной шале, и с красной помадой на губах. Я видела женщину и одновременно самую большую тайну в истории Клэр Лейка. Никто не смотрел на нее, когда она шла через приемную, кроме меня.